Приятно было познакомиться, будь сильной крысой. И подпись тоже аккуратная. Я прочел имя два раза. Нет, он подписался ни одной из своих кличек, даже не слоном. Он поставил там свое настоящее имя, самое дорогое. Знаешь, что я единственный человек во вселенной, кто оценит такое доверие.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 Как ты победил свой страх, запомни. Тебе это в жизни еще поможет. Еще Джим Ди Грис всегда возвращает свои долги. Ты вернешься на ферму. — Сколько стоит ферма? — Дрэнко пешил. — Не знаю. Я никогда ферм не покупал. — Это понятно. — ведь кто-то из твоих знакомых в курсе. Ну...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 Все это представлялось мне шахматной партией, которую разыгрываешь в уме. Дебют был практически очевиден. Если разыграть его по нотам, то партия обязана закончиться полной победой, и я сделал первый ход. Капо ты развалился на троне, усталый, и, как и все мы, с покрасневшими глазами и бутылкой вина в руке. Я протолкался сквозь толпу офицеров, окружавших его. Он мрачно глянул на меня и махнул рукой. «Уходи, солдат, награду ты получишь. Я помню, ты отлично поработал сегодня, но оставь меня, мне надо все обдумать. Затем я сюда и пришел, Капо, чтобы рассказать тебе, как разгромить дочи. Я служил у него и знаю многие его секреты. Говори, только наедине, Капо». На мгновение он задумался и махнул рукой. Остальные недовольно ворча вышли. Пока двери за ними не закрылись, Капо прихлебывал вино. — Ну, выкладывай, и побыстрее, а то у меня плохое настроение. У всех плохое. То, что я хотел рассказать без свидетелей, пока не имеет отношения к Капо-дочи, но пока... Ты его разгромишь, в этом нет сомнений. Но для этого надо привлечь на свою сторону Капо Динобли со всеми его секретами. Что может быть лучше, когда во время нашего штурма все защитники крепости окажутся спящими? Не ври. Динобли соображает в таких вещах не больше, чем я. Да и к тому же он еле ходит и последний год вообще лежит в постели. Я слышал. Но те, кто использует его крепость в своих целях. Сенкова пошли войной, черные монахи. Они-то понимают, и именно они помогут тебе. При этих словах он выпрямился. Глаза его заблестели, как у старого интригана, коим, впрочем, он и был. Отлично, ты отправишься к ним. Посули им долю от добычи. Ты, кстати, тоже ее получишь, если провернешь это дело. Иди, иди от моего имени, обещаем им все, что сочтешь нужным». Еще до конца этого месяца дочь будет жариться на моем вертеле, и его тело будет истерзано раскаленными гвоздями, а голова... Он продолжал разглагольствовать в том же духе, но мне это было уже неинтересно. Я сделал первый ход. Пешкой. Теперь пора вводить в бой силы покрупнее. Я откланялся, оставив капо бормотать проклятие, размахивать руками расплескивать вино. Слишком уж эти ребята неуравновешены. Дрэнк уже собрал наши скудные пожитки, и мы немедленно отправились в путь. Пока крепость не скрылась из виду, мы шли по дороге, а затем свернули к протекавшему неподалеку ручейку. Там возле него был лужок, куда мы и направились. Здесь мы останемся до утра, я хочу отдохнуть, и все хорошенько обдумать, надо быть в форме. Ночной сон освежил мой мозг, и все вроде бы встало на свои места. — Дрэнк, — сообщил я парню, — это будет операция для одного человека. Мне неизвестно, какой прием я встречу. Возможно, мне придется выбираться оттуда с боем. В общем, там мне может оказаться не до тебя. Возвращайся в крепость и жди меня там. Стучаться в ворота не пришлось. Там стояли двое здоровенных стражников. Я пересек поле, миновал останки боевых машин монахов, которые уже успели покрыться рыжим налетом ржавчины, и ступил на мост. И старательно, держа ружье стволом вниз, Подошел к охране. — У меня важное сообщение к тому, кто здесь распоряжается. — Проваливай-ка, — меланхолично ответил тот, кто повыше, и при этом наставил на меня ружье. — Капо Динобли никого не принимает. Мне дело нет до да Капо сообщил я, заглядывая через голову охраны во двор, а там как раз проходил человек в грубой одежде, в совсем обыкновенной одежде, вот только под дранными отворотами штанов блестели пластиковые башмаки. «Желаю Капо доброго здравия!» заговорил я, повысив голос. «Надеюсь, он регулярно принимает нейростимуляторы и его осматривает хороший геронтолог». Стражник в недоумении зарычал, Но мои слова предназначались вовсе не для его ушей, а человек, пересекавший двор, остановился, как вкопанный, и медленно повернулся в мою сторону. На вытянувшемся лице горели пронзительные голубые глаза. Он молча глядел меня, подошел и заговорил со стражниками, по-прежнему изучающе рассматривая меня. «В чем тут у вас дело? Да ерунда, ваша честь! Лес тут всякий! Пропустите-ка его!» Хочу его кое о чем пораспросить. Стража взяла на изготовку, и я прошел ворот. Когда мы отошли настолько, что нас не могли услышать, человек обернулся ко мне и еще раз оглядел с немалым удивлением. — Иди за мной. Хочу говорить с тобой с глазу на глаз. И не проронил больше ни слова, пока мы не вошли в комнату и не заперли дверь за собой. — Ты кто? — Начал он с естественного, но уж слишком прямолинейного вопроса. «Знаете, я хотел спросить о том же самом вас. Лиги, например, известна о вашей деятельности на этой планете?» «Лиги?» «Разумеется, это вполне законно». И тут он осёкся. Помедлил, улыбнулся и продолжал. «Ну, это во всяком случае говорит о том, что ты из другой планеты. Ну-ка, присаживайся да рассказывай». А потом я решу, что именно я могу сообщить тебе о нашей работе. Что ж, справедливо. Итак, меня зовут Джим. Кивнул я и рухнул в кресло, положив ружье на пол. Я был в экипаже Винянского корабля. У меня возникли нелады с капитаном, он высадил меня на этой чужой планетке. Вот и все. Он взял блокнот и принялся записывать. Тебя зовут Джим. А фамилия твоя? Я промолчал, он нахмурился. — Ладно, пока оставим. Как звали капитана? — Думаю, сэр, пока придержать эту информацию, пока вы не объясните мне, кто же вы. Он отложил блокнот в сторону и откинулся в кресле. — А что я могу рассказать тебе? — Так и не зная, кто ты. — Как ты попал на Веню? — Как называется столица твоей планеты? — Как зовут депутата Галактического совета от твоей планеты? О-о-о! Это все было так давно, что я забыл. Не лги. Ты такой же винянец, как я сам, пока я не узнаю больше. А что вы хотите узнать? Меня зовут Джим, я подданный лиги. В детстве меня был не тащить от тревизора. Всю жизнь я бедал Максвина, Оборот 42 миллиарда распространены по всей галактике. Изучал молекулярную электронику, еще у меня черный пояс по Кэмпу. Этого хватит? Возможно.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 Он сцепил пальцы и снова откинулся в кресле, будто вознамерившись прочесть лекцию. Увы, мое предположение оказалось верным. «Я профессор Ластиг из Еленбогинского университета, где занимаюсь прикладной социоэкономикой. Должен сказать, что отделение прикладной социоэкономики и создано мной, поскольку наука эта это относительно новое, достаточно недавно отделившееся от социоэкономики собственно».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 Кто-то мрачно пошутил, но хуже, чем там есть, мы все равно сделать не сумеем, то есть мы проводим операцию на уровне технологического развития этой планеты, Еще следует, что наш план будет работать и тогда, когда мы уйдем отсюда. — Что же конкретно вы делаете? — вмешался я. Тот запнулся. — Как? Но я ведь только что об этом говорил. — Простите, профессор. Но вы излагаете мне теорию, не могли бы вы мне пояснить, чего вы хотите добиться? А, ну, если вы хотите вести разговор в обывательских терминах, ну что ж, извольте. Мы рассчитываем изменить саму основу местного общества, не больше и не меньше, вывести эту планету из примитивного состояния с помощью кнута, пряника, чего угодно».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 В теории все выглядит прекрасно, согласился я. Но как вы сможете осуществить все это на практике? О, очень просто. Предлагая более качественные услуги по более низким ценам. Поэтому-то черные монахи и решили напасть на нас. Религиозно они не больше, чем моя шляпа. Орден просто служит для сохранения монополии на технологию. А мы эту монополию ломаем, и, понятно, это им не понравилось. Очень хорошо.